Глава сороковая. Сверхзвуковой радиоактивный удар. Часть вторая. Мои мысли казались не умиротворяющими и слегка пушистыми, словно плюшевый медвежонок, которого я обычно обнимала, засыпая. Лечебная микстура Канди содержала приличную долю рома. Каламити обнаружил меня рухнувший в дверном проеме. Пытающийся доползти дадить до зиду, он стоял на том, чтобы отправить меня в госпиталь. Я протестовала, так как не считала себя раненной настолько серьезно, чтобы отвлекать на себя внимание, необходимое другим пони. Но я зря волновалась. Мне нашли койку примерно в полуквартале от переполненной клиники, освободили от доспехов и напоили из лечебной фляги, содержимое которой сильно отдавало алкоголь. Стоны и рыдания обволакивали меня, как густой дым. В воздухе витали запахи алкоголя, крови и сженой плоти. На койке рядом со мной лежал пожилой земной пони с зеленого цвета шкуркой. Он вышел на улицу только для того, чтобы увидеть солнце, и лишился задней ноги. Канди с горечью в голосе говорила его внукам, что их дедушка крепко уснул и может проспать еще очень-очень долго. Молодая кобылка, обняв же жеребенка, который был не намного моложе ее, Разразилась рыданиями. Мне тоже хотелось разрыдаться. За стелхов за Вельвет, за молодую кобылку, чей прах я носила в бутылке, за зиду, хотя надеялась, что она выкарабкается. И за тех, кто не смог. Но я не могла. Я слишком устала для этого. И вокруг было чересчур много пони. Маленькая пони в моей голове шептала, что моя боль, моя скорбь — это мое, личное. Я могла плакать миссис Каламит или с Хамейдж. Ну не перед этими пони. Каламити лежал недалеко от меня, шляпа сдвинута на бок, а взгляд направлен в грязь под ногами. Мой друг не плакал, но даже он не мог скрыть свою боль. Всем сердцем мне хотелось подойти к нему, обнять, но мои ноги меня не слушали. «Мы исправим это», — заверил я его. Каламети замешкался. Он смотрел не на меня. Взгляд моего друга был направлен на ряды бугорков, покрытых простынями. В каждом из них угадывались знакомые до боли формы. Это были тела погибших. Нельзя исправить смерть. Его тихий голос был унылым, разбитым. Мне хотелось зарыться в землю, лишь бы только не слышать его. Я представила стилхуза мрачно шагавшего среди тел под простынями, отдававшего дань уважения павшим. Он должен быть здесь. Рыдала маленькая пони в моей голове. Затем мое извращенное воображение представило его как одно из этих тел. Я обернулась и отвела взгляд. Я посмотрела на Канди, мои глаза следили за белой земной пони в желто-розовом халатике медсестры. Я фантазировала о ней один раз, и она того стоила. Но сейчас я жалела, что она не вельвет ремеди. Навыки единорожки были бы здесь крайне необходимы. Ильни не Хамыдж. Это было эгоистично, я ничего не могла с собой поделать. Хамейдж могла вылечить и успокоить меня лучше, чем ящик слабых лечащих зелий с ромом. Хамейдж была для меня солнцем. Ее присутствие согрело бы меня, ее нежные слова прогнали бы мрачные мысли из головы. А ее язык, спускающийся все ниже к... Мои фантазии прервал Рейлрайт. Черно-серому жеребцу... Составила компания без волоса, покрытая шрамами кобыла, которую я уже видела вместе с ним. Ее рейдерская броня не скрывала квитимарку, черный, иглоподобный кинжал, с которого капает кровь. Мои глаза сузились. — Ты дал красному глазу жар бомбу! выпалила я, когда он открыл рот, собираясь что-то сказать. Рот резко закрылся. Воздух между нами стал холоднее и начал потрескивать от странной, невидимой энергии. Каламенте встал. мрачно глядя на него. Лысая пони вклинилась между нами, не обращая внимания на ссору между мной и мэром или не в состоянии понять, что к чему. — нечиси себе! понимая, каково это! — заявила она. — Охрененно здорово разок оказаться богиней проклятой героини. Биться вместе с ангелами и всякое такое. — Ты вообще кто такая? — проворчала я. Она выглядела как рейдер и разговаривала так же. — Стилет-то! Ее лицо перекосило дикая улыбка. Рейдеры разбитого копыта. Хотя какие мы теперь нахрен рейдеры? Защищаем пустошь за крышечки ради забавы. Пони Гауды. Разбитое копыто нанимало наемников. Водилось шипастыми пони, которых я видела раньше и с грифонами-телохранителями, как у Дидзидду. Я знала, что Гауда не только объединяла свои силы, но и думала, что делать с червивыми яблочками в своих рядах. Может, она решила, что эти бывшие рейдеры недостаточно мерзки или недостаточно безнадежны, чтобы поближе познакомиться с ее когтями, но не настолько, чтобы позволить им ошиваться рядом с домом. А ты я для него рванула, с каменным лицом сказал Рейл Райд. Он угрожал этой бомбой, хамэйдж прошипела я, а поняв, что это имя для него ничего не значило, добавил. Он угрожал всей башне Дэнпони. Тысячам пони. Твои действия поставили меня в трудное положение. Мне надо было показать красному глазу, что новые плузы не против него, негодовал Рейл Райт. К тому же, думаешь, я предпочел бы держать в городе не разорвавшуюся жар -бомбу? Да никто бы так не поступил! Это же чистей воды безумие! Я чувствовал, что мои нервы напряжены до предела. Несмотря на истощение, я прилагала огромные усилия. Будь милый, чтобы не врезать ему копытами по морде. Между прочим. «Ты, кажись, по-любому на красного глаза работаешь», — прошептал Рейл Райд. Жеребец непонятно усмехнулся. «От уничтожения его работорговцев и к уничтожению его врагов. Хрен бы кто догадался, что до такого дойдет». Чрезвычайные усилия. Каламит ощетинился, предостерегающий заржав. «И у него, кажись, на тебя планы!» «Что еще?» Очевидно, то заскучала. Она отошла в сторонку, села и стала начищать шипы на своей броне, глядя на небо. «Ты о чем?» — спросила я неуверенный что хочу знать ответ. Рейлрайт пожал плечами. «Не уверен. Но я пришел сказать, что ты можешь возвращаться в новую плузу. Нет смысла тебя избегать, если ты в активе у красного глаза. Не буду говорить, каким непопулярным это решение сделало меня среди орды любителей этого твоего диджея Понтри. Мне вообще повезло!» что мэром остался, — пробурчал Рейл Рейлрайт. Стилетта подошла и ткнула Рейл Рейлрайт копытом. — Грифона на подходе! Похоже на больших шишек! Я подняла глаза к небу. Облачная завеса была полностью восстановлена. Примерно за полчаса больше сотни пегасов заделали дыру в небе, погружая пустошь обратно во мрак. Отдаленная вспышка осветила грозовые облака, и вторая вспышка ответила ей уже чуть ближе. Она высветила стаю грифонов. Двое поменьше летели по бокам от лидера стаи, направлявшейся в новую Эплузу. С неба начали падать тяжелые капли дождя. Холодная чистая вода полилась из почерневших облаков над нами. Капли колыхали поверхность радиоактивных луж, пополняя их. Мягкий металлический перестук дождя по крышам вагонов был похож на звук похоронных барабанов. Гроза, которая угрожала небо, начиналась медленно, но вскоре Канди заставила всех добровольцев, которых нашла, заносить раненых внутрь. пока они совсем не промокли. Каламетя подошел к моей койке и остановился, одарив Рейл Райта и Стилетта неласковым взглядом. «Так, один взялся с другой стороны и понесли его абсолютно все, либо помогите!» «Ага, ага!» — оборвала его стилета и, схватившись за другой конец койки, добавила сквозь зубы. «Какой крутой! Очень убедительный, слов нет! Меня аж трясет всю!» Я была не единственной, кого отправили к Дидзи. Абсолютно все было одним из самых больших зданий Новой Плузы», и больше полудюжины коек с ранеными пони левитировали, отнесли или же просто притащили туда по земле. «Что ж, мы сделали большой крюк», — пробормотал я, когда мою кровать поставили около дверного проема в комнату дидзиду. Похоже, что Пегаска Гуль не двигалась с того момента, как я видал ее в последний раз. Сильвер был дремала, свернувшись на ней калачиком. Рядом лежал пустой пакетик антиродина. я заметил несколько капель светящегося апельсинового сока на мордочке спящей кобылки. Благодаря радиоактивному свечению Пэйрлайт можно было с уверенностью сказать, что эта комната в полном распоряжении Дидзиду. — С ней все будет хорошо? — спросила я у Пэйрлайт. Несмотря на то, что я была в окружении множества пони, мне больше не у кого было это спросить. — Кснит опять куда-то испарилась. Окруженная мягким свечением птица издала нежную трель. Мне снова захотелось, чтобы Вельвет Ремиди была тут, Я не была уверена, смогла бы она помочь раненой Гулю, но она уж точно смогла бы растолковать мне чириканье Пейерлайт. Кто-то кнул меня в плечо. «Почему ты не сказала нам, кто то на самом деле?» Обернувшись, я увидела кобылу с янтарной шерсткой и жеребца Цвета Хаки, которым мы помогли прорваться в домик Флаттершай. Копыт, откнувшее меня, принадлежало кобыле, которая как-то удавалось выглядеть одновременно и восхищенной, и рассерженной. Я поняла, что краснею. Маленькая пони в моей голове тут же начала уверять, что это происходит под воздействием Рома, а вовсе не от смущения или под взглядом хорошенькой кобылки. Ах да, фляга. Мне нужно было выпить прямо сейчас, прежде чем ответить. Агась. Я распиналась и пустоши, а ты была прямо там и ничего не сказала, настаивала кобыла. Она злилась на меня? Я не, попыталась оправдаться я. В смысле, я просто пытаюсь поступать правильно. — Как и любой другой. — Ну, конечно, — перебила мне кобыла, закатывая глаза. — Как и любой другой. Потому что кто угодно станет рисковать своей жизнью, чтобы пробраться на территорию самых опасных тварей в Эквестре, заложить жар бомбу и стереть их с лица земли. Она ухмыльнулась. Я округлила глаза, застыв в тревоге. — Что? Как? Откуда ты, но? Слова застревали у меня в горле. Ну, разумеется, об этом знали все. Диджей три позаботился об этом. Но это было не то, чем я могла бы гордиться. Ага, добавил жеребец. На мой взгляд, на не разорвавшуюся жарбомбу в пустоши обязательно нашелся бы какой-нибудь злобный засранец, чтобы использовать ее для убийства охрененного количества пони. Я вздрогнула. Но ты не только избавилась от нее, чтобы она не смогла причинить кому-либо вред, но и попытно уничтожила сколько сотни, тысячи тварей. которые охотились на пони ради развлечения. Как сделал бы любой другой, — добавил он с сарказмом. Мой разум пошатнулся, я чувствовала, что мой мир сходит с оси. Я была в смятении. Воспоминание о том, что я сделала, сливалось с видением стилху, застоящего на развершейся земле, и острых когтей, которые, рассекая его броню, перерезали шею. Жеребец в трех койках от меня очнулся и начал кричать — а его тело трястись в судорогах. Два других побежали к нему, пытаясь удержать его на месте, пока Каламити бегал за болеутоляющим в магазин Дидзи. Даже в такой ситуации мой друг не забыл оставить несколько бутылочных крышечек в уплату лекарства. Сквозь крики жеребца я услышала голос мэра, который объявил, что все медикаменты Дидзи были изъяты для лечения пострадавших в ходе битвы. Маленькая пони в моей голове возмущенно топнула, услышав это. Даже несмотря на то, что в глубине души я знала, что в подобной ситуации такая замечательная пони, как Дидзиду, не только не стала бы брать деньги с нуждающихся, но и сама бы принесла им свои медикаменты, мне все равно отчаянно хотелось, чтобы мэр сперва спросил разрешения на это. Вдруг дверь шумом распахнулась, впустив переполненный магазин капли дождей двух пегасов без брони, с гривами необычайно ярких цветов. Крик жеребца стал утихать по мере того, как. начинало действовать обезболивающее, которое вколол ему каламити. Один за другим пони начинали поворачивать голову в сторону гостей, а их голоса постепенно опустились до шепота или вовсе замолкли. Лишь в дальнем углу одинокая кобыла продолжала рыдать над своим мужем, замотанным в окровавленные повязки с головы до хвоста, но даже она мельком взглянула на них. — Я уверена, что они принесли ее сюда! — сказала подсолнухового цвета кобыла. У нее была необычная, вьющаяся, малинового цвета грива, а на ее боку красовалась Кьюти Марка в виде улыбающегося солнца. Тут она замолчала, ее глаза округлились от осознания того, что все пони в этом зале смотрят теперь на нее. Следом за кобылой в помещение вошел пегас со шкуркой нефритового цвета и коротко подстриженной гривой. Он выглядел так, будто собирался утащить кудрявую спутницу подальше от этого места, прямо за ее кудрявый хвост. — Ты с ума сошла! — прошепел он, стараясь говорить тихо. Нельзя сказать, что ему это удалось. Они же убьют тебя! И, возможно, она тоже уже мертва. И чтоб ты знала, мы сейчас у них на кухне!» Кобыла нервно улыбнулась. Можно было заметить бусинки пота, скатывающиеся с ее лба, когда она взглянула на единорога и земного пони. Подняв копыта в роком приветствии, она шепнула своему спутнику. "Сс, Они же могут услышать тебя!» «Я передумала насчет того, что пегасеры классные!» Потоптавшись на месте, тихонько поражал янтарная кобылка рядом со мной. Взгляд Пегаски скользил по комнате до тех пор, пока не остановился на ближайшей книжной полке. «Специальное предложение к началу учебного года. Все карандаши-тетрадки за полцены», — прочитала она мягким голосом перед тем, как повернуться к своему спутнику. «Не кухня. Если только ты не думаешь, что они предлагают жеребячий салат с изумительным карандашовым коблером на десерт». Я услышал несколько смешков, но мне ее замечания лишь напомнили о ужасах, с которыми я столкнулась Варби. — Они же пошутили насчет поедания жеребят! — выдохнул в ужасе жеребец Светохаки. — Они шутили насчет того, как мы выглядим! — ответил янтарная кобылка. Все еще стоявший в дверях пегас нефритового цвета вцепился зубами в грибу кобылы и потащил ее к двери. — Мы должны уйти отсюда! — настаивал он, таща свою спутницу наружу. — Здешний воздух отравлен! Ты что, забыла? Она умрет до того, как снова сможет взлететь! «Проклятие! Да она, скорее всего, уже мертва!» «Я еще жива!» — послышался слабый голос. Вверх поднялась белая копыта. Я чуть подвинулась, чтобы увидеть раненую белую пегаску. «И согласно моему пебаку, воздух не отравлен, трекер!» «Разумеется, он отравлен!» — возразил нефритовый пегас. «Ты используешь этот прибор неправильно! Они не работают, если не надеть их на себя!» Вообще-то собиралась я возразить... Чувствуя, что это отличный момент, чтобы блеснуть знаниями, счетчик радиации еще мог работать подобно радио, а вот монитор состояния здоровья, надо признать, уже нет. Внезапно мысль ушла, так до конца и не сформировавшись. Под воздействием медицинских препаратов и усталости я туго соображала. «Если воздух был отравлен», — возразила желтая пегаска, «как же выжили все эти пони?» «У них развился иммунитет», — парировал жеребец. «Ты что, никогда не слушаешь научные передачи по радио?» Их перепалка была прервана рыжим пегасом в черной ковбойской шляпе. «В первых, — авторитетно заявил Каламити, — уж будь бля уверен, что действительно существуют места, где в воздухе Давид, но это не одно из них. Во-вторых, вы все равно не сможете вернуться домой, так что примите все как есть». Глаза жеребца расширились в тревоге, затем сузились. Белая пегаска ахнула. — Что ты имеешь в виду, говоря, что мы не сможем вернуться? — прохрипела она. — Я обязана вернуться. Эти солдаты атаковали безоружных гражданских пони, стариков и детей. Когда мой сенатор услышит об этом... — Когда ее кто? Каламити повернулся к ней с выражением некоторого сочувствия на мордочке, но его голос звучал твердо. — Солдаты Анклава видели, что вы спустились сюда вниз. Наверняка уже доложили об этом начальству. — Для них вы сейчас по другую сторону облачной завесы, к тому же контактируйте с местными. Неофициально вы заражены, взглянув с грустью на Пегасов, он добавил, — официально уже мертвы. — Не слушайте его, — выпалил нефритовый Пегас. — В течение недели Анклав вышли в соболезнование и разрешение на рождение нового жеребенка, — продолжил Каламити. — Санглинг, Морнинг Фрос! не слушайте его, — трекер вышел вперед. Несколько легко раненых горожан встали и преградили ему путь. «Он Дашит! Все его слова полны лжи и вредных идей!» Каламити посмотрел на Трекера, даже не дрогнув. «Да я просто говорю все как есть. Спасаю вас от болезненных попыток вернуться». «Думаешь, я тебя не узнал?» Заявил Трекер. «Ты дышит от Каламити. Ты убил всю свою группу и скрылся от наказания за облаками. Я видел тебя на плакате в розыске». Каламити легко вздохнул и, оглянувшись на меня, пробормотал. Опять историю переписали. И снова посмотрев на жеребца, добавил. «Верьте во что хотите, но когда я говорю вам не возвращаться, прислушайтесь!» Он посмотрел на двух пегасок. «Это ничем хорошим для вас не закончится». «Мы должны попытаться», — заявила белая пегаска с восхитительной голубой гривой. «Я решила, что это и была Морингфрост. У меня здесь все записано». «Она мне нравится», — заявила янтарная кобылка. рядом со мной, и маленькая частичка моего сердца с ней согласилась. Хорошая девчушка. — Так ты, значит, невиновен, — глумился трекер. — Так чего же ты тогда сбежал? Калэмити опустил голову и потянул за один из ремешков на своем боевом седле. Остальные развязались, и боевое седло соскользнуло на пол. — Не отрицаю, что я дэшит, — сказал он. — Сбудем о том, с чем я не согласен. Итак, если я избежал правосудия, как ты думаешь, они мне заклеймить умудрились? Да, в этом есть смысл, оценивающе сказала желтая кобыла. Санглин, как я предположила. — Может быть, Анклав солгал? Они не могут нам лгать! заявил трекер таким голосом, которым объясняют простейшие вещи глупым же ребятам. Они же. они же правительство! Я чувствовал, что Каламити прямо-таки лучится желанием фейсхуфнуть. Анклав не имел для меня смысла. Мои мысли поплыли, пытаясь зацепиться за что-нибудь. Я поняла, что поздно было спрашивать моих друзей о пони, с которыми мы столкнулись. Но самое главное, мне нужно было отдохнуть, поспать, а еще сильнее перевести дух. Оплакать пони, которых я потеряла. Мое сердце истекало кровью из многих глубоких ран. «Страдать будешь завтра. Помоги им сейчас». «Но сейчас уже завтра, так ведь?» Я потеряла нить диалога между пегасами. «Да, никудышный из меня, друг, раз вот так оставляю каламить одного против них». Я попытался навострить уши и понять, о чем разговор. «После того, как они ничего не сделали с тем драконом, граждане не останутся на их стороне, не наплюют на резню в прекрасной долине», — говорил Санглинг. «Не могут меня игнорировать. Я член группы», — настаивала Морингфрост. «Последний раз, когда я поперся куда-то за вами двумя», — раздражался трекер. «Да с такими подругами!» Я сдалась. Уши снова прижались к голове. Я подняла взгляд к крутящемуся вентилятору, свисавшему с потолка абсолютно всего, и попыталась отрешиться от мира. Могла же я страдать сегодня, так ведь? Плакать сегодня. И вновь сражаться завтра. Первая слеза заразилась в моем глазу, потом набухла, чтобы скатиться по щеке. Я попыталась ее сморгнуть. Не здесь. Я должна быть одна. «Эй!» и... Пораженно сказала кобылка янтарного окраса. Она положила копыта мне на плечо. — Ей, не плачь! Пожалуйста, не плачь! Я обернулась к ней. — Если ты заплачешь, я тоже заплачу. И тогда начнется вся эта рыдательная фигня! За ее голосом скрывалась искренность. Не только мне было плохо. И не только я пыталась это скрыть. Я слабо улыбнулась ей. У Стилхувза всегда была боль в душе, напомнила мне пони у меня в голове. Он всегда держал ее в себе. Но это не обязательно было правильно, так ведь? Моя душа, казалось, плавала во тьме, едва касаясь воды, и если бы я дала волю слезам, то в них бы и утонула. «Кто вы?» — раздался голос с дальней стороны комнаты. Раньше, чем кто-нибудь сумел ответить, началась лавина. «Вы из Анклава, да? Чего вы на нас набросились? Селестия ведь там! Почему вы ее не отпускаете?» Кто-то был любопытен, но большинство просто обезумело. В каждом вопросе был недобрый подтекст. «Успокойтесь, успокойтесь, — Спокойтесь! Спокойтесь все! — громко сказал Каламити, поднимая копыта. — А ты не один из них случаем, Каламити! — спросил кто-то с ядом в голосе. Каламити запнулся. — Послушайте меня! Вдруг я услышал глухой удар и следующий за ним пронзительный визг, как мне показалось, из соседней комнаты. Кто-то из толпы указал на меня. — Нет! За меня! Многие пони обернулись. Пронзительный виск прекратился. Дидзиду стояла в дверном проеме. Мое сердце словно подскочило в груди. Она была жива! Она выглядела слабой, хрупкой. Казалось, едва стоит на ногах. Пегаска стояла, слегка наклонившись на бок, как будто опираясь на что-то невидимое. Я догадалась, что этой опорой была зебра, надевшая свой плащ невидимку. Но главным было то, что она была жива и в сознании. Один из ее глаз скосился в сторону потолочных вентиляторов, вторым она смотрела на пони, собравшихся в магазине. Гуль медленно опустила голову, взяла в зубы мел и начала писать на доске. Закончив, она подняла ее так, чтобы было всем видно. «Будьте милыми!» Абсолютно все оставляет за собой право выгнать пони, которые не будут милы по отношению к другим. По скриптум. «Медикаменты сейчас за замафены потом. Улыбки бесплатны». В зале стояла гробовая тишина. Потом янтарного цвета кобылка, имени которой я до сих пор не знала, робко подошла к Зиду и обняла ее, выражая благодарность. Уже через несколько секунд пегаска была окружена пони, каждый из которых старался обнять ее, поблагодарить и помочь ей с выздоровлением. Их было так много, что помощь невидимой зебры уже была не нужна. Да и ей просто негде было бы стоять. «Может, тебе принести чего?» предложила янтарная молодая героиня. — Содовую? Белку на палочке? Хоть что-нибудь? Вначале я хотела отказаться, но потом, подумав, еще раз ответила. — "Вода, если можно. Спасибо. Я наблюдала за тем, как кобылка и ее друзья встали и начали проталкиваться сквозь толпу пони, пришедших увидеть Дидзиду. Бедную кобылу полностью окружили. Дидзиду была жива. И она была нездорова даже по меркам гулей. Но она была жива! и будет жить. Возможно, она даже полностью вылечится благодаря Канди. Возможно. Была также большая вероятность, что она никогда полностью не вылечится, что она уже не будет такой энергичной и бодрой, как раньше. Но она спасла город, спасла дочку, совершила чудо. И когда на кону вся эквестрийская пустошь — это малая, легко переживаемая потеря. — Ну как, держишься, Литл Пип? — спросил Каламити, приземлившись рядом. Ответ был нет, И мы оба его знали, поэтому, чтобы не врать, я спросила. — Что там насчет ее сенатора? — И восхищаюсь ее мужеством, — сказал Каламити. — Ну это же самоубийство! Он клавовских небесных стражей приказ стрелять по ним, как только увидит. Он горестно поморщился. — Чтоб предотвратить распространение инфекции, конечно же! Я застонала, закрыв глаза. — Прости, ты можешь их переубедить. — А хрен его знает, — признался Каламити. — Ну я попытаюсь. — Слушай, Литл мне нужно свалить ненадолго. Рейл Райт требует наших новых друзей Пегасов в свой офис. Хочет задать им несколько вежливых вопросов. Мне не понравилось, как он это сказал. — я намерен провести там с ними все время, — заявил Каламити, топнув. — Нравится это мэру или нет? Я слабо протянула ногу, чтобы коснуться его груди. — Хорошо. Позаботься о них. Я не думала, что Рейл Райт хочет навредить им... но подозревала, что он мог бы отправить их за решетку для их же защиты. И сомневалась, что допрос носил бы дружеский характер, если бы не было Каламити. — А кто такой сенатор? — спросила я. Каламити сдвинул шляпу на затылок. — Член сената! Нижнего совета! Он творит политику! — А что делает Высший совет? — Следит за ее исполнением. — В него входят верховные судьи, генералы! Каламити сделал паузу, уставившись на меня. — Little pip. По-твоему, сейчас лучшее время для этих вопросов? Я застонала. Нет. Но я должна узнать. Я должна понять. В свое время я была благодарна тому, что ничего не знала о политике Пегасов. Но это время прошло. Прошло, когда они начали убивать пони пустоши. Мой друг нахмурился, закрыв глаза. Те ребята из Нижнего не имеют ничего общего с Анклау. Это трудно объяснить. А еще труднее объяснить это кому-то... Кто всю жизнь прожил, стоили. Рейл Райт тоже захочет это понять. А Ага, знаю. Каламити тяжело вздохнул, собираясь с духом. Ладно. Я знаю, что ты услышишь, может показаться тебе странным. но ну, просто выслушай терпеливо. Я кивнула, слушая его. Я не должна была делать это сейчас. Я слишком устала, была полностью истрепана и пьяна из-за Рома. Но часть меня чувствовала, что надо выслушать его сейчас или никогда. И еще одна часть меня думала, что Каламити мог бы попробовать вначале объяснить все своему другу, перед тем, как начать объяснять это мэру. Каламити молчал, двигая глазами. Я решила, что он думает, с чего бы начать. «Ты перед этим какие-то комитеты упомянул», — предложила я. «Да, сейчас», — сказал оранжевый пегас, обдумывая все. «НКЛФ управляет правительством пегасов через комитеты. По сути, советы...» Большущие комитеты Испонии, избранных для принятия общезначимых решений. Также советы создают малые комитеты, которые будут решать локальные или особые... Да блин, на самом деле это значит, что они нифига ничего не делают. Я уже запуталась. Так, Анклав это государство, армия или правительство? Калэмити засмеялся, покачав головой. Елки-палкиш! Махнув хвостом, он мысленно вернулся к тому, с чего начал. Ладно, Анклав это ну... Это не государство. Все Пегасы — граждане, независимо от их принадлежности к Анклаву. Все Пегасы могут голосовать за представителей своего города в Нижнем Совете из-за того, кого они хотят видеть членом Высшего Совета. И только члены Анклавы могут баллотироваться на правительственные должности. И? И как же Пегасы становятся членами анклава? Не неси чушь, Литл Пипа, ты и так понятно, — хмыкнул Каламити. — Их вербуют. Так... Значит, на должности в правительстве годились лишь те, кто служил в армии. И я попытался осознать это, но это вызвало только головную боль. Анклав ведь появился во время движения за изоляцию, когда пегасы отказались участвовать в войне. Проклятие! Видите, не считают, что у того, кто смог пережить три года обучения военному делу и три месяца практики с моим отцом, достаточно стойкости, чтобы помогать управлять страной. Анклав быстро занял одно из первых мест в списке вещи, из-за которых у меня болит голова. Он уже обогнал каменную ферму и шел нос к носу с двигателями поездов. «Как так получилось, что у вас есть армия, в то время как войн нет уже двести лет?» — выпалила я, пытаясь разобраться в этой путанице. «Ну, было несколько стычек», — ответил Каламити. «Движение за отвоевывание небес у грифонов остановилось во времена радара». В основном же военные выполняют роль службы внутренней безопасности и патрулируют облачный покров. — Все равно не понимаю, — покачала я головой. — А кто тогда у вас смотрительница? Вспомнив, стоило двадцать четыре, я добавила. — Ну или смотритель, если у вас там жеребец во главе. — Это ведь правительство, государство. Кто-то должен быть главой, быть принцессой. — Нет таких, Литл Пип, — сказал Каламити со вздохом. — В том-то и дело. Я сломала голову, пытаясь понять, То, что шло вразрез со всем, что я знала о работе комитетов. Идея Советов звучала немного похоже на город дружбы, но такой большой и замысловатый, что я не смогла бы его полностью осознать. Каламитя оглянулся на дверь. Рейл Райт выталкивал двоих пегасов, в то время как Стилетта стояла около кушетки Морнинг Фрост. «Литл Пип, я побег! Иди, помоги им!» Я махнул ему на прощание. «Сделай все возможное, друг!» Каламити повернулся, замахал крыльями, поднимаясь в воздух. Ветерок от его крыльев охладил меня. — Каламити! — окликнул я его. Едва он полетел к выходу, он остановился и обернулся. — Мы сможем все исправить, — еще раз заверила его я. Он горько посмотрел на меня, и я согласилась с его взглядом. — Ты прав. Смерть не исправить. Но мы добьемся того, что все эти смерти не были напрасны. — Как, Литл Пип? — Я не знаю. Пока что. Но я даю тебе слово, что сможем. Сможем сделать это началом чего-то большего. Того, за что стоит умереть. Коломите улыбнулся, слабо, но с неподдельной теплотой. Ловлите на слове! Я улыбнулся ему, моему первому другу. Спасибо. Каламити посмотрел в сторону двери. Рейл Райд, трекер и Санглинг уже ушли. А ты никак не могла провести Моринг Фрост мимо всех этих кроватей. Я видела, как взгляд Каламити мечется от койки к койке. Тут был старик, который потерял ногу. Жеребенок, полностью замотанный в окровавленные бинты, пострадавший от осколков, плакал на груди у матери. Один из них заделывал Китти Марку, которой не было и недели. Жеребец в трех кроватях от него спал под действием успокоительного. Его Жене не повезло оказаться на улице, когда Анклав начал заливать их пылающий плазм. Вероятно, она была одной из тех горящих пони, которых я милостиво застрелила. Он сильно обгорел, пытаясь подобраться к ней, но его ожоги были ничем. Для него намного мучительнее было наблюдать, как его любимая кричит в агонии, объятая плазменным огнем, и сохранить это воспоминание, как последнюю память о ней. На этот раз меньше всех пострадала я. — Ну что нам для этого делать? — не оглядываясь, спросил Каламити. Я закусила губу не в силах унять дрожь. глазам подступили слезы но я не давала им выйти наружу не здесь не сейчас тоже что избрал бы стелхс бороться он вышел и я снова уставилась на вентилятор мои мысли крутились как его лопасти мы будем бороться до тех пор пока не найдем способа все исправить сделать мир лучше мы будем упорно шагать к этой цели и будем помогать пони всем чем сможем так бы поступил Стилховс. — Вот твоя вода! — раздался голос янтарной кобылки. Она скакала ко мне. Я ощутила прикосновение стекла к груди. Послышался хлопок и шипение, когда она открыла свою бутылку Санра и Соспарилы. И этот звук напомнил мне кое о чем. — Мы что, на свидание? — напомнил Астелховзи. — О, о богине, как же я по нему скучаю! И после этого шлюза прорвало окончательно. — Плевать! — «Где я и кто рядом?» Я свернулась к калачикам и начала плакать. Глубокие, щемящие рыдания. За ту боль, что вынесла вельвет ремеди, И за Каламити. И за дидзиду, которая едва не погибла. Я плакала за мужа, который потерял свою жену. И за старика, который потерял свою ногу. За город, который потерял радость от солнечного света. И получил взамен кровавую бойню. Я плакала за маленькую кобылку, чей прах был в бутылке. и за «Стар Спаркл», но сильнее всего я плакал за Стилхуза. Конец второй части.